Глава 10. Виталий Павлович Климов по прозвищу Киндер, 27 лет. Когда мы с ним познакомились, Белый еще не был белым. Его крикали юношей, с да вечной отмычкой. Но уже тогда он себя проявлял. Везуха у него была. Мама дорогая. Именно везуха, а не чуйка. Некогда ему было чуйку выработать. А везуха в зоне вещь необходима. Думаешь, почему сталкеры в азартные игры не играют? Потому что власть с картами и рулеткой борется. Как бы не так. Чтобы везуху попусту не тратить, вот почему. Шахматы, шашки, другое дело. Мы ходили тогда под намбер который сейчас на другой зоне контуется с маленькой буквы. Деденька был сволочной, жадный. Но не жестокий. Если что, сразу стрелял, без фокусов. Может, поэтому Белый к нему и потянулся. Как-то надо было вынести из зоны хороший хабар. Хороший, редкий и, главное, срочно его ждали в предзоне. Не хотелось бы, чтобы военные его себе поимели, но... Человек предполагает, а боженька не фраер. Намбер думал, что он великий хитрец. Вот он нас и выбрал. Совсем еще зеленых. А я вообще выглядел, как трудный подросток. Но ну, а Белый уж таким лохом смотрелся. что даже бандиты на наши добро не позарились. Да и страховали нас до самого периметра, мы же без оружия шли, так задумано. Я нес пустой новенький контейнер, то есть не совсем пустой, а с мелочью фенечки, кашка, пара узелков, словом, сувениры, а не артефакты. Зато у белого контейнер старый, крышка на соплях, явно кто-то выкинул, а соложонок подобрал. Но! Серьезные в нем вещи хранились. Флакон вселенской смази, Две ракушки и суча погремушка, да еще какая-то неизвестная мне вещь, самая ценная. Периметр мы прошли спокойно, не то прикрывали нас хорошо, не то везуха белого работала. А только и выходим мы в предзоне, садимся в автобус и едем в город Черников. Я себе чувствую на седьмом небе, как дембельнутый, а белому, конечно, этого не понять, он путем перейти не мог, такой был дикий, хуже Топтыгина. И вот приходим мы в гостиницу «Градецкая». Многоэтажный гадюшник, хуже общаги. Тараканы лютуют и мебель разваливается. Но это нам по барабану, потому что нужен нам партия. Ему надо сдать хабар. Кто этот партье, мы не знаем и не надо нам знать. Нам надо знать одно. На стойке должна стоять табличка «Дежурный администратор». И от руки должно быть подписано «ФИО Джобоа Бесик Автандилович». А кто за стойкой сидит, не важно. Хоть баба, хоть негр преклонных годов. А если таблички нет, то действовать по другому варианту, но... Речь не об этом. Табличка на месте, имя тоже. Но не сразу должны мы бросаться к бисеку Автандиловичу, а сперва дождаться, пока настанет полдень. Вроде как мы экономим, не хотим оплачивать лишние сутки. Сидим в креслах, ждем. Белый читает стихи, чтобы не было скучно. А мне и так не скучно. Плеер крутит Тома Уэйтса. Вроде как я белому несознательный младший братик. Такое гоним кино. Хотя я в зону пришел пораньше. Кончились стихи, открепил Уэйц. Настал полдень. Метнулись мы к стойке. Только метнулись не одни, но... Это не страшно, потому что не одни же мы хотим поселиться. Есть еще желающие, так как готель недорогой. Но протягивает эти желающие не паспорта, а удостоверение. И не бисику Автандиловичу, а нам. А господин Джобуа виноват от этого улыбается. Ничего, пацаны, всякое бывает. Какие ваши годы? Заводят нас в кабинет. Что у вас, ребята, в рюкзаках? А в рюкзаках контейнеры. Ну, за свой я спокоен. Такую мелочевка на любой барахолке можно купить у калеки. который сидит с табличкой «Пострадал от зоны по-русски, по-английски и на мове». К тому же, по документам я не несовершеннолетний. А с Белым хуже. Мы ведь на подобный досмотр не рассчитывали. Тут же понятые стоят. Капитан Кулиш переписывает каждую песчинку из моих великих сокровищ, но... Капитан Кулиш меня не знает, а я о нем в курсе. Капитан Кулиш нарочно приехал из Киева, чтобы нас тут перехватить. Значит, шли мы прямо к нему в зубы. Мы шли прямо, а нам берг косвенно. Нас ведь допросят с химией. С химией героев молодых гвардейцев не бывает. Спасибо, бесиков Тандилович. Мелочь моя на солидное дело явно не тянет, но... Вот когда они до второго контейнера доберутся... Никакая лоховская внешность не поможет, и святая душа не сработает. Будут нам долго втирать, что плохие дяди втянули нас в грязную авантюру, а сами сидят и посмеиваются в зоне. Такая у капитана кулиша служба. Доходит очередь до Белого. Он спокойно так стоит, потому что плохо представляет, что впереди корячится. И свою позорную коробочку вынимает тоже спокойно. Переворачивает контейнер и высыпает содержимое на стол на зеленое сукно. Капитан Кулеш сразу шарахнулся, он-то знает, что может скрываться в контейнере, вынеси нам зоны. И что бывает при неосторожном обращении с мощными артефактами. я тоже знаю, только Шарахаться мне некуда. Сзади стоят понятые, глазами лупают. Не представляю, сколько рентген может схватить не за хрен собачек, и не только рентген. В хабаре и казуист может заваляться, тогда на готели градецского напостать жирный крест. Но на столе какие-то камешки, веточки и стекляшки, да еще консервная банка из-под тушенки. Издевайтесь, сопляки орёт капитан. Да я вас, да я вам! «Охрюли нас! Нет такого закона, чтобы в контейнере нельзя было носить камешки, веточки и стекляшки, а тем более банку из-под тушенки!» Перед понятыми извинился капитан, проводил это двери, и начали они с помощником нас метелить. «Аккуратно-то, без синяков!» «Больно, конечно, но...» «Ментов тоже можно понять. Больше-то ничего с нами нельзя сделать, а делать что-то надо. Ихняя служба и опасна и трудна.» Плеер мой себе оставили, на добрую память. В итоге вынесли нас из готели на пинках, почесали мы ребра и пошли с солнцем по лимы. Белый удивляется, за что это нас так жестоко мудохали, ведь мы же ничего запретного и опасного не выносили. Вот именно за это говорю. Поели мы вареников с вишней в кафешке и потянулись домой, то есть в зону, плача и рыдая. Намбер нас встречает на условленном месте, за блокпостом в щепаевке И по нашим определяет весь расклад. Нет, о том, что мы сами толкнули Хабар на сторону, речи не шло. Меня за крысу не держали, а Белый вообще считался блаженным по причине противоестественной честности. Он даже весь свой мусор обратно приволок, но... Куда же правильный Хабар делся? На двести тысяч долларов? Клиент не поймет. Я этой цифры, конечно, не знал, а и знал бы, скрысятничать не решился. Нашли бы меня и в Китае. Но... Понимаю я, что все равно тут, на железнодорожном разъезде и прекратятся наши молодые жизни, потому что что-то же надо делать, и хорошо, если просто пристрелят. А Белый, вижу, этого не понимает. Ему страшно неудобно, что он людей подвел, но почему? Контейнер же и опечатанный был. Но на счастье наше пришел нам Ван не только со своими подручными, там и другие люди были. Батюшка Первым начал на него крошить батон. А зачем Отроков послал к халдеям в огненную печку? Разве это по-божески? И почему доверился тому, кого прямо так и зовут Бесик? Сразу нас повалить поп не дал. Решили созвать советы заинтересованных солидных людей. Толковали долго, и старый сталкер Бабай сказал, «Да, встречаются люди, которые портят Хабар. Не намеренно, а просто так получается. Да хоть призрака взять. У него волчьи слезы долго не живут, садятся мигом». как китайские батарейки. Ни у кого не садятся, а у него садятся. Но эта тема как-то развития не получила. А потом вышел жареный и сказал, «Ты Намбер на сам виноват, и ты за пацанов Бога молить должен, что так все обошлось, иначе стали бы их крутить по полной, и тогда вылез бы наружу второй вариант. А стали бы они разматывать клубочек по второму варианту, так очень бы ментура далеко зашла, сам соображать должен». «Поэтому ты лично туда пойдешь и лично с бисика спросишь. С молодых спроса нет, а весь долг на тебе. Да уж не сам ли ты те камешки пацану насыпал?» Долго ждал жареный случай прищучить намбера. Дождался. И пошел тогда уже намбер ван с солнцем по Лиме, но не дошел до города Чернигова, по дороге попался. А я сделал вывод... «Верно, говорят в аэропортах, не принимайте от посторонних людей никаких посылок». Белый тоже сделал вывод. «И с тех пор держится подальше от любых артефактов».